Глава 19. Ава. К следующему вечеру я совсем вымоталась. Уйдя из сороки после смены, свернула не к морю, к дому Деза, а направо, чуть не силой заставляя себя передвигать ноги. Подпертая стопором дверь магазина стежок была распахнута. До сих пор мне так и не удалось понять, по какому расписанию работает эстрель. Похоже, она открывала свою лавочку по тому же принципу, что Десс собирал свои сокровища. Как в голову взбредет. Стоило мне войти в магазин, по-прежнему пестрящий цветными тканями, как я немного расслабилась. В кофейне сегодня было многолюдно. Народ валом валил, чтобы узнать из первых рук, как я учуяла дым, а Десс спас пекарню». Многие по-прежнему не верили, что Сиенна не имеет к пожару никакого отношения. Кое-кто рассчитывал снова увидеть, как Донован и Мэгги работают бок о бок. Ведь на это зрелище стоило посмотреть. К тому же, похоже, всем не терпелось узнать, продается в итоге кофейня или нет. Миссис Поллард заскочила, чтобы раскритиковать новый рецепт на доске. Русалки заглянули, чтобы поделиться найденными сокровищами песчаным долларом, плоским морским ежом и русалочьим кошельком, рогатой капсулой яиц ската. Заходила и сама Эстрель за своим традиционным горячим шоколадом и булочкой с корицей. В этот момент в окно заглянул Редмонд, но, увидев ее у стойки, прошел мимо. Роуз еще не вернулась. Механик, которому она отдала чинить машину, Ждал, когда прибудет нужная деталь. Титус явно беспокоился, что ее так долго нет. Я слышала, как он ворчал себе под нос, что так, глядишь, и сам за ней поедет. И я подумала, что на месте Роуз не упустила бы его, если он и правда окажется на такое способен. В минуты затишья Мэгги уходила в кабинет составлять заявку на получение кредита. А я пыталась выкроить минутку отдыха. За там швейной машинки в стежке, ничего невозможно было расслышать. За машинкой сидела эстрель, аккуратно направляя под иголку ткани в мультяшных собачках. Похоже, шила детскую распашонку или платьице. Не поднимая глаз от работы, она произнесла. «Ты опоздала. А ведь знаешь, что опоздания меня нервируют». Я обернулась через плечо. Может, в магазин прошмыгнул кто-то еще, а я не заметила? Но нет, здесь была только я. Мне казалось, мы не договаривались о встрече. Сумки я должна вернуть только во вторник. И к этому моменту они, скорее всего, опустеют. О чем вы, подозреваю, догадываетесь. Машинка замолчала. Эстрель поднялась на ноги. И она снова была в черном правда, на этот раз в брюках. Широкие штанины кюлотов велись вокруг ее лодыжек, пока она шла к кассовому аппарату. Завершала наряд черная шелковая блузка с бантом на вороте, уже привычная шляпка-таблетка с вуалью и туфли на массивных каблуках. Встреча была назначена по умолчанию. Я с улыбкой подошла к стойке. «О, понятно». «Это все объясняет. Надеюсь, вы меня простите. Я подумаю об этом». Она вручила мне бумажный пакет с логотипом стишка. Я в замешательстве заглянула внутрь и обнаружила рулон кальки и упаковку схем для вышивки. А ведь именно за этим я сюда и пришла. Откуда она узнала?» Медленно подняв глаза, я обнаружила, что Эстрель смотрит на меня сквозь черную вуаль. «Вы меня пугаете». Губы Эстрелли начали медленно растягиваться в улыбке. Но вскоре она их сжала, будто боялась, что ее застукают за неподобающим поведением. «Я предпочитаю слово Удивляете. Как странно, от нее по-прежнему ничем не пахло». Так тоже можно сказать. «Запишу эти товары на твой счет». «У меня что, есть счет?» «Да, я дам знать, когда придет время платить». «И почему мне от ваших слов не по себе?» «Это у тебя надо спросить». Блеснула глазами она. «Странная же вы птичка, Эстрель». Она медленно обошла кассу и направилась обратно к швейной машинке. Меня называли и похуже. Покрепче ухватив пакет, я направилась к выходу. «Спасибо, что все подготовили». «Пожалуйста. Я ведь знаю, как ты занята. Отрицаешь очевидное в попытке стать нормальной». Слово «нормальной» она произнесла с нескрываемым отвращением. Учитывая, что Эстрель обладала видением, не стоило удивляться, что она в курсе моих проблем со здоровьем, но подтверждать ее правоту я не собиралась. «Не понимаю, о чем вы?» – подчеркнуто безмятежно отозвалась я. Эстрель заскрипела, и через мгновение я поняла, что она так смеется. «Ава, твоя сила заключается в том, что ты не такая, как все». «Быть нормальной, тоскливо и утомительно. Зачем же скрывать, что ты необыкновенная?» Вот Эстрель скрывать свою неординарность точно не собиралась. Я до сих пор терялась в догадках, откуда она все знала, как ей удавалось читать мысли. Но я-то не Эстрель. Возможно, мои необычные свойства и могли принести людям пользу однако я совсем не хотела повышенного внимания к своей особе. Отлично, конечно, что мне удалось распознать пожар и вызвать помощь, но к расспросам я оказалась совсем не готова. Шумные, пускай и доброжелательные соседи совсем меня одолели. «Как ты не понимаешь, дитя! Когда о твоих выдающихся качествах узнают все, вопросы прекратятся сами собой». — сказала Эстрель. Я нахмурилась. Мне совсем не нравилось, что она читает мои мысли. Я всегда говорю правду. Мне пора, — вздохнула я, — еще шить всю ночь. Когда я подошла к двери, в магазин влетела бабочка-монарх с белым пятном на крыле и запорхала прямо перед моим носом. Я сглотнула. Эстрель приблизилась к нам, протянула руку, и бабочка тут же опустилась на ее скрюченный палец. А я заметила, что у нее теперь на обоих крыльях белеют переливающиеся пятнышки. «Ну и долгий же путь ты проделала всего за несколько дней». Я подумала было, что Эстрель обращается к бабочке, но обернувшись, обнаружила, что ее серебристые глаза неотрывно смотрят на меня. Однако всегда можно двинуться дальше. Тебя тянет назад прошлое. Пришло время отпустить его. Ты ни в чем не виновата. Бабочка расправила крылышки, сложила их, снова расправила. Со звуком, вновь напомнившим мне стук сердца. Захотелось дотронуться до нее, но я не осмелилась. На глаза навернулись слезы. «Эстрель все знает. Знает, что Александр умер из-за меня. Как можно отпустить такое?» Эстрель приподняла вуаль. «Потому что это не то время, что тебе суждено нести». «Но если бы я открыла дверь...» Эстрель приподняла палец и выставила бабочку на свет. «А что, если бы он не пришел к тебе?» если не выпил бы в тот вечер, если бы водитель поехал по другой дороге, если, если, если». Смягчившись, она добавила, «Жизнь слишком коротка, хрупка и ценна, чтобы прятаться в тени того, что могло бы случиться. Будешь постоянно оглядываться, пропустишь то, что ждет впереди». Эстрель вышла на улицу, взмахнула рукой, и бабочка, слетев с ее пальца, устремилась к ближайшей катке с цветами. Эстрель же, вернувшись в магазин, взяла меня за подбородок, и мне отчего-то сразу стало спокойнее. Когда случается трагедия, особенно неожиданная, в этом вообще редко кто-то виноват, но мы постоянно задаемся вопросом, почему так вышло. «Виним кого-то. Отрицаем очевидное. Сожалеем. Мучаемся чувством вины. Знаю, это трудно. Но ты должна принять, что иногда просто приходит чей-то срок. Нам всем тут отписано не так много». «Но если пришел его срок, почему Александр не исчез?» Шмыгнув носом, я посмотрела на бабочку. «Почему он все время здесь, со мной?» Эстрель вскинула брови. «Ава, это не Александр. Вовсе нет». «Не Александр?» Она подтолкнула меня к выходу, ногой вытащила стоппер из-под двери и произнесла. «Но пока ты оглядываешься назад, пока позволяешь страхом тебя тормозить, бабочка не сможет порхать свободно». Так было сказано. Затем Эстрель развернулась и вошла в магазин, и дверь захлопнулась за ее спиной. Подождите, крикнула я ей вслед. Но если это не Александр, то кто же тогда? Бабочка ведь явно была необыкновенной. Но Эстрель уже исчезла. Свет в магазине погас, и дверь закрылась. Слышно было лишь, как трепещут крылья бабочки, словно где-то рядом бьется сердце. Мэгги К коттеджу Донована я кралась по газону, проклиная бумажный пакет, который несла в руке. Он как будто нарочно шелестел на всю округу, чтобы не позволить мне прошмыгнуть незамеченной. «В целом, я жила по правилам». И шнырять по кустам было не в моем стиле. Однако, стоит кому-то увидеть, как вечером я захожу к Доновану в дом, и сплетням конца не будет. К утру нас наверняка уже поженят. В общем, чтобы не подливать масло в огонь, я кралась, как тать в ночи. Коттедж «Розовый пион» был расположен в трех кварталах от моего дома. Ближе к площади, чем к пляжу. И первые два квартала я шагала по тротуару, словно выбралась на вечерний эмоцион. Но, свернув на Сант-Барлейн, улицу, где жила миссис Поллард, решила, что лучше будет укрыться за зелеными насаждениями. Я пробиралась среди кремовых мирт, магнолий и пальм, пряталась за бугенвелеями, гортензиями и камелиями. В голове играла мелодия из фильма «Миссия невыполнима», и я вдруг поняла, что мне ужасно весело. Интересно, когда я в последний раз так отлично проводила время? Пожалуй, давненько, когда Ноа еще жил дома. С ним мне всегда было весело. Мы вместе играли, пускались на поиски приключений. Просто находиться с ним рядом и греться в его лучах уже было здорово. Я не могла вспомнить, в какой момент мое счастье стало так зависеть от него. Это получилось как-то постепенно. Вот почему его отъезд меня так подкосил. Без него у меня не получалось веселиться. Но сейчас, когда я, ухмыляясь, кралась по кустам, мне вдруг ясно стало, как важно этому научиться. Я так скучала по ощущению счастья побурлящей внутри дурацкой радости, от которой ты в любой момент можешь расхохотаться. Сегодня у меня просто глаза открылись. Я прижалась спиной к виргинскому дубу, росшему во дворе соседнего от миссис Поллард дома, и быстро огляделась. Миссис Поллард жила в выкрашенном лимонно-желтой краской доме с плитным фундаментом, вальмовой крышей и деревянными жалюзи на окнах. За задернутыми шторами слабо теплился свет. На шесте прикрепленном к крыльцу развивался американский флаг. Своим домом миссис Поллард явно гордилась. Это сразу было видно по аккуратно подстриженным кустам, ровному газону, свежевыкрашенным реечным ставням, которые освещал фонарь над крыльцом. В домах, стоявших ближе к пляжу, в это время года такая подсветка не разрешалась из-за гнездования морских черепах. Задний двор, где располагались бассейн и коттедж Донована, отгораживал черный алюминиевый забор высотой в 5 футов. Замка на калитке не было, только защелка. Прижав к груди предательский пакет, я перебежала в затененный уголок двора. В доме залаял газ. Мопс миссис Поллард. Адреналин зашкаливал, и глупая ухмылка не сходила с губ, несмотря на все мои усилия. «Кто бы мог подумать, что 38-летняя женщина может получить столько удовольствия, шныряя по родному городу?» «Пожалуй, буду почаще устраивать себе такие развлечения. Может и получится, раз теперь здесь живет». Я подкралась к калитке как можно аккуратнее отодвинула защёлку, выскочила на задний двор и рванула в тень. А затем двинулась вперед, обдумывая каждый шаг. Как будто не к другу шла, а играла в шахматы, не на жизнь, а на смерть. От калитки к окружавшему бассейн патио вела бетонная дорожка. Над входом в розовый пион горел круглый фонарь. Окна тоже светились в темноте. Что ж, значит, буду пробираться вдоль забора в тени магнолий, а потом перебегу к крыльцу. Будем надеяться, меня никто не заметит. Пока газ не замолк, я не двигалась. Потом выждала еще добрых две минуты и, наконец, кинулась к ближайшей магнолии. Только два шага успела сделать, как вдруг над головой вспыхнул фонарь. Газ снова заголосил, а уже через минуту прыгал у моих ног, оглушительно тявкая. «Мэгги Мэй Брайтвелл!» — крикнула миссис Поллард. «Какого черта ты там делаешь?» «Привет, миссис Поллард!» — медленно обернувшись, поздоровалась я. «Наверное, на этом месте я должна была прийти в ужас, но меня почему-то разбирал смех». Оказалось, быть застигнутой врасплох даже забавнее, чем шнырять в темноте. «У тебя что, приступ лунатизма, как у твоего отца? Позвоните ему, чтобы он тебя забрал!» Гас нюхал мои ноги и дергал ушами. Я же гадала, солгать или сказать правду. И тут дверь коттеджа распахнулась. «Извините, что побеспокоили, миссис Поллард». На освещенное крыльцо вышел Донован. Мэгги пришла ко мне. «В такой час?» Миссис Поллард явно была шокирована. «Вот я, например, никогда...» «Ну, или не часто...» «В последнее время точно нет, к сожалению...» «Но какого черта ты не пошла по дорожке?» «У тебя что, нервный срыв?» «Я бы не удивилась, учитывая, что тут творится в последние дни...» «Может быть...» «Хихикнула я...» Донован спустился по ступенькам, обнял меня за плечи и повел в дом. «С ней все в порядке, миссис Поллард». «Пусть все же позвонит доктору Джексону. Просто на всякий случай». Донован втолкнул меня в дом. «Спокойной ночи, миссис Поллард». Как только он закрыл дверь, я расхохоталась. Да так, что по щекам потекли слезы. Донован глянул на меня смеющимися глазами. «Ну и что это такое ты вытворяла?» И я, широко улыбнувшись и утерев слезы, ответила. «Веселилась!» Донован приготовил чили и кукурузный хлеб. И пускай он утверждал, что больше ничего не умеет, меня его кулинарные таланты очень впечатлили. «Мы доели все уже сто лет назад, но все еще сидели за столом и болтали. Я рассказала, что подала заявку на кредит, что в кофейне все о нас спрашивают, и что меня беспокоит здоровье Авы». А он поделился смешными историями о своих племянниках и племянницах. Поведал, что когда случился пожар, сразу подумал на Сиенну, хотя ее даже в кухню не пускали и что, подписывая контракт на аренду коттеджа, обливался холодным потом. Я бросила взгляд в окно. «Не думала, что ты откажешься от жизни на воде». Я и сам долго в это не верил. Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Я говорил тебе, что это твоя мама вдохновила меня пойти в береговую охрану». Судя по тону, он отлично знал, что не говорил. «Нет». «Кстати, интересно, почему?» «Никогда не чувствовал себя таким беспомощным, как в тот день, когда она исчезла. Ужасно хотелось броситься на поиски. И я понял, что хочу стать человеком, который в такой ситуации сможет помочь. Я бы все сделал, чтобы вернуть твою маму Мэгги». На глаза навернулись слезы. Донован провел пальцем по краю стола. «Мне до сих пор иногда снится тот день. Во сне я бросаюсь в воду. И находишь ее?» Сердце застряло в горле. «Нет, я вижу ее в воде. Плыву к ней. А когда оказываюсь совсем близко, происходит самое странное. Она вдруг улыбается». Так широко и радостно, как в тот день, когда мы играли в грязи, а она застукала нас и сама стала играть с нами, помнишь? По щеке скатилась слезинка. Я так и видела, как мама улыбается. Она протягивает мне руку, я тянусь к ней. Но когда, наконец, достаю, вдруг приплывают скаты, жалят меня, и я просыпаюсь. «Ты многих спас, когда служил в береговой охране», Мягко спросила я. Скажем, внес свою лепту. В груди стало тесно. Мама рада была бы это услышать. Почему-то мне кажется, что она знает. Мне вдруг стало так стыдно. В 16 я хотела, чтобы он остался со мной и отказался от мечты спасать людей. Из страха потерять его... Я не желала понимать, сколько пользы он может принести людям. Хотелось умолять о прощении, но я так расчувствовалась, что боялась разрыдаться. «Если ты любил работу, почему же решил так рано уйти в отставку?» – выдавила я наконец. Конечно, положенные 20 лет он отслужил, но при желании мог бы оставаться в береговой охране хоть до 60 По многим причинам. Частично из-за случая на тренировке. Меня бессознание выбросило за борт. Сердце заколотилось в груди. Ладони вспотели. Именно этого я так боялась. Мне повезло. Чертовски повезло. Меня нашли и вытащили очень быстро. Но, придя в себя, я сразу же понял, что все это не моё. «Больше не моё». «После того, как заглянешь в глаза смерти, видишь жизнь куда яснее». «Я представила, как он без сознания падает в воду, и меня пробрала дрожь». «Но он выжил». «Выжил». «В груди заболела». «А что же тогда твоё? Где твоё место?» «Здесь, в Дрифтвуде». «А как же спасение людей?» «Я подумываю организовать тут поисково-спасательную группу», — нерешительно признался он, — «на базе пожарной команды». «Так вот зачем лодка?» — вдруг догадалась я. «Именно», — улыбнулся Донован. «Понимаю, устроить все это будет непросто, но я готов рискнуть. Подобных групп в округе нет». Полиция и пожарные не проводят тренировок по спасению на воде. И оснащения у них необходимого нет. К тому же они так загружены, что им просто некогда этим заниматься. Донован пристально посмотрел на меня. «Как тебе такая идея?» Меня захлестнули эмоции. Глаза наполнились слезами. Он снова собирался выходить в море. Рисковать жизнью. «Чтобы спасти других», — напомнила я себе. «Он будет помогать людям». «Я понимаю, что многого прошу», — добавил он. В голове снова зазвучал голос эстрель, призывающий отбросить старые страхи. «Я сжала кулаки». «Это будет невероятно. Каждый год здесь только людей тонет». Придется научиться отпускать его в море. Привыкнуть, что он постоянно в опасности. Любовь всегда идет рука об руку со страхом, но это того стоит. Ты правда не против? Если нет, только скажи, и я откажусь от этой идеи. Мне тут посоветовали отпустить свои страхи. И теперь для этого представилась прекрасная возможность». Я оторвала уголок салфетки и заглянула в его прекрасные синие глаза. «Значит, из пекарни ты уходишь?» Донова откинулся на спинку стула. Изначально план был такой. Но потом случился пожар, и я решил, что пекарню тоже не брошу. Буду совмещать. Я и сама заметила, что он изменился после пожара, но все еще не понимала, как именно. «А почему после пожара ты передумал?» Донован выдохнул. Он словно бы вышиб из меня дух. «Когда мне позвонили, я представил себе самое худшее и пришел в ужас. Всю жизнь я принимал пекарню как должное. Не желал идти по стопам родителей. Сам не знаю, от чего бунтовал. Ты верно говоришь, что за некоторые вещи стоит цепляться?» В общем, у меня случилось очередное озарение. Расмеявшись, он встал и понес наши тарелки в раковину. Даже не знаю, как справлюсь со всеми этими переменами. Только осознав, что может потерять пекарню, он понял, как она для него важна, и неожиданно для себя изменил планы. Мне это было очень понятно. Я тоже многое для себя понимала после потерь. Поставив в раковину тарелки из-под кукурузного хлеба, я попыталась поднять нам настроение. «Что ж, если захочешь перейти на другую работу, только скажи. Я найду тебе место в кофейне. У тебя там уже целый фан-клуб образовался». «Не у меня, а у нас. Но не уверен, что это хорошая идея. Я стану пропивать всю прибыль и отвлекать тебя от работы своим неотразимым видом». «Как в то лето, когда тебе было 17! Засмеялась я. «Как приятно видеть, что ты смеешься!» Заметил Донован. «А мне приятно смеяться!» «Спасибо, что пригласил!» «Спасибо, что согласилась прийти!» «Я мою, ты вытираешь?» Я кивнула на башню посуды в раковине. «Я мою, ты вытираешь!» «Договорились!» Вместе мы быстро расправились с посудой. Я взглянула на часы и вздохнула, вспомнив, что рано утром мне на работу. Мне пора, но прежде чем уйти, я взяла бумажный пакет. Хочу тебе кое-что подарить. Диковинку. Его глаза вспыхнули. Не диковинку, но... Едва увидев эту вещь, я сразу влюбилась в нее и подумала о тебе. «Ты только что призналась, что думаешь обо мне?» В его глазах плясали смешинки. «Сосредоточься!» — приказала я. Он вытащил подарок из пакета и устроил целое представление. Стал медленно разворачивать папиросную бумагу и бросать каждый листок через плечо. Наконец Донован обнаружил, что в свертке прятался бронзовый брелок «Осьминог». Каждое щупальце его на конце было согнуто крючком. Это из-за того раза! засмеялся он. Конечно, даже не верится, что ты помнишь. Надеялся, что забуду. Не стану спорить. Сколько мне тогда было? 10-11. На самом деле ему было 15, но я решила подыграть. Бери уже, или отдай обратно. В тот раз мы с ним собирали ракушки. И вдруг из одной из них ему на руку выпал маленький осьминожек. Донован взвизгнул и отпрыгнул, будто увидел ядовитую змею. Я смеялась до колик. «Отважный парень! Будущий сотрудник береговой охраны!» А такого малыша испугался. «Мне очень нравится. Спасибо», — сказал Донован. «Пожалуйста». Я направилась к двери. Уходить не хотелось, но было уже поздно. Он двинулся следом и прислонился к дверному косяку, сжимая осьминога в руке. «Знаешь, что забавно? Тебе он напоминает меня, а мне тебя. Не представляю, чем. Руки». Открыв дверь, я обернулась через плечо и глянула на Донована, как на умалишённого. «Спасибо, конечно, но в последний раз, когда я проверяла, присосок у меня не наблюдалось, а рук было всего две». «Да, окажется, что у тебя их больше. Иначе как тебе удается обнимать всех вокруг?» «Мэгги, ты заботишься о людях. Обо всех переживаешь. Хватаешь каждого, до кого можешь дотянуться, и тянешь к себе в объятия». Спазм сжал мое горло. Я вышла на крыльцо. Это очень мило. Раз так, даже не страшно, что я напоминаю тебе осьминога. Но есть и оборотная сторона. Я отогнала комара. Какая? Мэгги, твои руки всегда заняты. Слишком заняты. Ты так стремишься всем помочь, что совсем выбилась из сил. А Осьминогу нужны руки, чтобы двигаться, плыть вперёд иначе песок его просто удушит. Я понимала, что он беспокоится за меня. Забота светилась в его глазах так же ярко, как фонари во дворе миссис Поллард. И все же я разозлилась и резко бросила. Нет ничего плохого в том, чтобы помогать другим. Уж тебе ли не знать? Стоило словам вырваться, как губы задрожали, и я поняла, что сейчас расплачусь. В последние дни я стала совсем психованная. «Спасибо за ужин», — выпалила я, пока окончательно не утратила выдержку, и пошла прочь. А свернув на дорожку перед фонарем, заметила миссис Поллард. Освещенная синим светом ловушки для насекомых, она сидела в патио и наблюдала за нами. Газ снова залаял. «Мэгги, подожди секунду, пожалуйста», — окликнул меня Донован. Я развернулась. Сердце сжалось в груди. «Стремление всем помочь – это только одно твое свойство. Я многое в тебе люблю. Но помнишь, в самолете всегда говорят, что сначала нужно надеть маску на себя, а потом уже на других. А ты не надела маску. Ты заботишься обо всех, кроме себя». Я вдруг поняла, что совсем вымоталась. Хочу домой, залезть в постель, накрыться с головой одеялом и проспать до будильника. «Спокойной ночи, Донован!» Я бросилась к боковой калитке. Газ вился у моих ног и радостно тявкал. Наклонившись, я дала ему обнюхать свою руку и потрепала по голове. «Спокойной ночи, миссис Поллард!» Она помахала. Интересно, какую часть нашего разговора она смогла расслышать? Впрочем, вряд ли это важно. Все равно завтра весь город узнает, что вечером я была здесь, и мы с Донованом нехорошо расстались. Повернув к дому, я попыталась сделать глубокий вдох, но грудную клетку сдавила. Как не хотелось думать о том, что Доновану во мне многое нравилось, я боялась, что насчет маски он прав». «Потому что сейчас я определенно задыхалась, и мне вовсе не было весело».